Едва трейлер заехал кормой под навес и коснулся связанного из тряпок причального плинтуса, бойцы стали быстро выбираться из корзин, подсвечивая себе в темноте узкими фонариками. Ричмонд тоже не без удовольствия оставил свою корзину и надел тёмные очки, чтобы не ослепило дневным светом. Однако эти опасения были напрасными. Разгрузочный терминал оказался сырым сумрачным сараем с потрескавшимся бетонным полом и давно не крашенными стенами. По углам были свалены кучи грязного белья. Стояла вонь, лишь немногим отличавшаяся от той, которой маскировались в трейлере. Открывший трейлер водитель тотчас спрятался в кабине, опасаясь в суматохе получить пулю. Сейчас он мечтал только об одном — поскорее вернуться в город и избавиться от этой ужасной бомбы на запястье. С его слов Ричмонд и остальные знали, что здесь работают семь женщин разного возраста и один мужчина — грузчик. Едва он вышел в терминал из вечно сырых помещений прачечной, его скрутили и моментально обездвижили, брызнув в лицо из баллончика. Средство было очень эффективным. Человек под его воздействием чувствовал себя счастливым и добродушным. Его нельзя было спровоцировать на агрессию, и он не видел смысла скрывать от окружающих какие бы то ни было секреты. «Ричмонд, Паризи и ты, и Гуннер, давайте в парилку, а мы ждём вашего доклада», скомандовал тот самый парень, который не нравился Ричмонду. Бойцы выскочили в неосвещённый коридор, и ещё до того, как за ними закрылась дверь, Ричмонд услышал голос их командира. «Здравствуй, Александр! Мы твои друзья! Скажи нам, ты знаешь Чика Рутберга?» «Так он тебе и сказал», — подумал Ричмонд, продвигаясь за Паризе по извилистому коридору. Появление троих вооружённых чужаков вызвало в прачечный переполох. Женщины с криками бросились кто куда, Ричмонду пришлось сбить одну кулаком, иначе она могла выскочить через чёрный ход. «Заткнитесь, тогда никто не пострадает!» Объявил им паризе и снял респиратор, чтобы они не боялись. «Раз, два, три...» — начал пересчитывать их Гуннер. «Вроде все, а, Ренни?» «Вроде все, семь штук!» — согласился Ричмонд, ловя на себе взгляд прачки, который разбил губу. «Сама виновата, дура. Куда бежала?» С женщинами у Ричмонда всегда выходило как-то не так. Вот с проститутками с теми всё было в порядке. Но стоило задуматься о чём-то более серьёзном, как начинались проблемы. Он всегда говорил что-то не так, они всегда делали что-то не то, и это выводило его из себя. «Гилторн, мы взяли парилку под контроль!» – доложил командиру Паризи, и бойцы отряда стали появляться в клубах остывающего пара, а вокруг продолжали клокотать автоклавы и жужжать центрифуги. «Сгоняйте их в бытовку!» – писклявым голосом скомандовал Гилторн, и прачек стали подталкивать к коридору, где находилась бытовка. Бойцы неплохо здесь ориентировались благодаря водителю, которому пришлось пережить бессонную ночь, снова и снова отвечая на вопросы о расположении комнат. Однако оставалась другая проблема. Водитель не знал, где именно находится Чик Рутберг. Он был не местный и приезжал из города. Следом за женщинами, поддерживая под руки, провели грузчика. «Ричмонд, паризи! Попробуйте допросить женщин! Остальным пройдитесь по помещениям, чтобы от учёта не ускользнули даже кошки!» Ричмонд покачал головой. Лучше бы он поискал кошек. Но делать нечего, к тому же Паризи рвался в бой. «Нужно выводить их по одной», — тотчас предложил он. «Давай, а куда?» «В Полоскательную. Там, судя по плану, должно быть много свободного места». «Места там много», — согласился Ричмонд, хотя видел помещение только на нарисованном водителем плане. Возле двери бытовки стоял часовой. «Вам любую или как?» — спросил он, открывая дверь. «Я сам выберу», — сказал Паризи и, указав на конопатую полную женщину, сказал. «Ты, выходи первая». Женщина закричала и забилась, решив, что с ней сотворят что-то страшное. «Да пойдём, дура, поговорить нужно!» Закричал на неё Паризи по и поволок её за собой, схватив за руку. А Ричмонду пришлось отвесить ей пару пощёчин, чтобы перестала визжать. Это помогло, и она в шоке замолчала. Однако самому Ричмонду сделалось не по себе, хотя ничего ужасного он не сделал. Однажды он также успокоил свою жену. Первую. У неё случилась истерика, а он, помня служебную инструкцию, дал ей пару пощёчин. Когда же она успокоилась, он даже рассказал ей об этих инструкциях, надеясь, что она истолкует его действия верно. Но она истолковала их по-своему, и наутро его чемодан был выставлен за дверь.